Часть восьмая. Судьба температуры, судьба цивилизации. Жестоко дул ветер из края в край бесконечной равнины, и безнадежно маленькими были два человека в самом центре полутундры полулеса, такой однообразный, что каждый шаг ни к чему не приближал и не отдалял ни от чего. Снег, проткнутый черными мокрыми ветвями низких кустарников, лежал там и здесь островами, грудами, клочьями. Неуютный, злой мир. Ни одного местечка, чтобы согреться. Снег. Но двое, медлительностью своего движения, прикованные к тому краю, где родились, никогда не видели другого, только слышали от старших, что прежде было лучше. И не холод тревожил их. Они были скорее дети холода, чем тепла. Север Гонцовский. Сколько зим... «Сколько лет добирались мы к этой весне?» Игорь Царев. «Бывает же так?» «Как раз когда я пишу эти строки, в Москве за два дня температура упала с нуля до минус 30. Дождь сменился жесткой метелью. Синоптики говорят, что сильные морозы продержатся целых две недели. До того зимние температуры плясали вокруг нуля». Да и осень была теплая. А вот в середине января синоптики пообещали, свалится температура до тридцатничка, ждите. Плохие прогнозы сбываются. Свалилось. Быстро свалилось. Утром, подчесывая пузо, я взглянул на термометр, был ноль. К вечеру скатилось до минус семнадцати. На следующее утро на термометре красовалось минус двадцать два градуса Цельсия. «А машинка моя заведется?» — заволновалась жена. «Должна» ответил я, ты только перед заводкой дальний свет включи на минуту, прогрей чутко аккумулятор. Только не забывай, что дальний у тебя работает только когда зажигание включено. Короче, лампочки на приборной панели должны загореться, потом заводи. А когда заведется, дай мотору прогреться минуты 3-4, как минимум. Лучше 5. Потом непременно автомат прогрей. Нажми на тормоз и переведи селектор на минуту сначала в положение R, потом на минуту в D. Ты сразу почувствуешь, как обороты двигателя упадут. Поэтому сразу рычагом не шеруди. Если сразу после заводки мотора вздумаешь коробку греть, у тебя движок заглохнет. Ой, как сложно все. А нельзя просто сесть и, как обычно, завести? Нельзя, мать. Температура упала настолько, что из области просто жизни мы перешли в область борьба за выживание. Думаешь, зря по телевизору только об этих морозах и говорят». Действительно, во всех новостях москвичам рассказывали, что на них напали большие морозики. За последние годы много новых людей купили себе машины, и, проездив без проблем на своих кредитных иномарках несколько теплых зим, эти молодые русские автомобилисты впервые столкнулись с тем, что автомобиль, оказывается, может не завестись из-за температуры. Телевидение напоминало отвыкшим гражданам, что они живут в России, и показывало старых усатых автомобилистов, которые делились дедовскими секретами заводки машин в условиях аномально низких температур. Фары включить. Взять на ночь аккумулятор домой. Ну, конечно, сцепление выжить. У кого оно есть? Масло нужно было поменять на зимнее, а не заливать всякую погонь всесезонную. Что ж ты, тютя? пожиже надо. На худой конец можно накануне вечером стакан бензину или керосину в картер залить. Это его ржедит масло-то. А вот северяне, говорят, еще ставят предпусковые подогреватели. Кроме того, все средства массовой информации и интернет сообщали, что по городам и весям созданы аварийные бригады, которые дежурят круглосуточно, на всякий случай. А случаи, как известно, разные бывают. Металл при низких температурах охрупчивается. Вот поэтому во Владимирской области в первый же морозный день лопнула труба большого диаметра, снабжающая город водопроводной водой из водохранилища. Что же будет дальше? И весь этот шухер при не столь уж низкой температуре в 20 градусов. А завтра будет 30 галя. При 20 машина завелась с первой попытки, хотя стартер, конечно, крутил вяло, а лампочки на приборной панели предательски гасли. Следующим утром я увидел на термометре минус 30 градусов Цельсия, нашел на антресолях и пристегнул к куртке стежку меховой воротник. На голову надел старую шанку. Кодовый замок в подъезде не работал, досылатель двери тоже. Мороз сразу начал больно щипать за лицо и за ноги, легко прокусывая толстые зимние штаны с подкладкой. Я чувствовал, как замерзают в уголках глаз, выступившие от холода слезы, смерзаются ресницы зачем ты коснулся языком замка молнии на куртке, застегнутой под горло, и вскрикнул, и язык примерз. За машина, конечно, не завелась. «Надо было снять аккумулятор», — укоряла жена. «Ты старый, опытный, а я молодая и неопытная. Значит, ты виноват. Почему ты не снял вчера аккумулятор? И зачем его вообще домой на ночь приносит?» «Затем», — ответил я, желая грамотной теории загладить бездарную практику что на холоде емкость аккумулятора сильно падает, и ему уже не хватает силенок. Но ночевка аккумулятора дома здесь уже вряд ли поможет. Машина ведь не только из-за ослабевшего аккумулятора плохо заводится. Там еще и масло застывает, становится как смола. Попробуй такое проверни. Тем более дохлым аккумулятором. К тому же бензин на морозе очень плохо испаряется в цилиндрах. Паров бензиновых нет, гореть нечему. Да еще подохший аккумулятор дает очень слабую искру. Сто причин, и все из-за холода. Жаль, что машина у меня не завелась. Соседка сказала, что сегодня вся Москва пустая, только ездить и ездить на машине. А в метро, будь давка. Еще глаза так слезятся на морозе. Да, сыст жуть. Да, холод здорово дезорганизует жизнь. ставит на уши все городские службы, аварийщиков, транспортников. Морозы от 20 до 30 градусов Цельсия держались почти две недели. Газеты, сообщения ТВ и новостные ленты напоминали сводки с фронта. В Орехово-Зуево из-за сильных морозов лопнули опоры автомобильного моста. Специалисты лаборатории главного управления МЧС занялись обдумыванием, насколько серьезно трещина и выдержит ли мост. ГИБДД ГУВД Московской области срочно начало искать пути объездов. А ведь у них и без того было много дел. За предыдущие сутки гаишники были вынуждены организовать эвакуацию 186 машин, заглохших прямо на трассе из-за сильных морозов. В малонаселенных северных и восточных областях власти и МЧС организовывали передвижные спасательные бригады на автофургонах. Они курсировали по трассам, ища заглохшие автомобили, чтобы спасти от смерти их водителей. Движение малолюдное, до населенных пунктов порой сотни километров, летом-то ничего страшного. А теперь можно и замерзнуть, дожидаясь попутного автомобиля. Московский областной антикризисный центр развернул резервную автономную систему связи между муниципальными образованиями и дежурными службами различных ведомств. В ДЭЗах, на электростанциях, во всех ключевых жизненно важных точках было организовано круглосуточное дежурство. В Москве и области был введен чрезвычайный режим энергопотребления, начали отключать от электростанций целые промышленные предприятия, заморозили все стройки, закрыли часть торговых площадей, палаток. На работу люди не ходили, грелись дома. Иными словами, вся экономика региона была придушена, а все высвободившиеся энергетические резервы брошены на спасение людей от лютой смерти. Во всех городах 50-километровой зоны вокруг Москвы весь электротранспорт был заменен на автобусы. И все равно электростанции работали в запредельном режиме. За сутки Москва сжирала 16 тысяч мегаватт энергии. При почти полностью остановленных предприятиях все шло на обогрев. Вице-губернатор успокаивал сограждан, что на случай возникновения кризисных ситуаций Созданы четыре мобильных подразделения с передвижными электростанциями, которые способны обеспечить питанием электроэнергии целый населенный пункт численностью до 100 тысяч человек. Правда, ненадолго. Насколько горючего хватит. Несмотря на все старания, начало рваться по всей стране, от Москвы до Тихого океана. Вечерние новости напоминали сводки Совинформбюро. Телевидение каждый день передавало, как идет в разных концах страны, очередная битва с лопнувшими трубами – как путем эвакуации спасают от смерти жильцов, как ставят в подъездах тепловые пушки, чтобы не полопались трубы в оставшихся без отопления отдельных домах и целых улицах. Я ежедневно вычитывал в интернете сводки павших. По данным скорой, за прошедшие сутки 7 человек скончалось, 25 госпитализированы с диагнозом переохлаждения, 93 обратились к медикам с обморожениями, 44 из них также госпитализированы. Продолжалась эта война две недели. Правда, температуры под 30 держались всего пару дней и ночей. Все остальное время столбик термометра гулял между 20 и 25. Не очень много, согласитесь. Но страна уже затрещала. А если бы температура упала до минус 35 градусов Цельсия, да продержалась неделю, вероятность аварий с падением температуры начинает расти по экспоненте. Если бы число аварий и катастроф возросло на порядок, Ремонтные бригады летать уже просто не успевали бы. А если бы температура упала еще на 10 градусов и на тот же срок, страны бы уже не было. Между тем, многие климатологи предсказывают именно такое развитие событий, резкое похолодание, как прямое следствие глобального потепления. И у них есть для этого основания.